Толчок, удар, толчок. Тантра раскачивалась носовой частью и замерла одновременно с полной остановкой двигателей. эрк -Нуор поднял руку к пульту, оказавшемуся над головой, повернул рычаг выключения упоров. Медленно, короткими толчками звездолет стал оседать носом, пока не принял прежнего горизонтального положения. Посадка окончилась.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 обшитые кожей каркасы с электродвигателем, пружинами и ароматизаторами для индивидуального передвижения при увеличенной силе тяжести, которые надевались поверх скафандров. Всем не терпелось почувствовать под ногами почву, пусть чужую, после шести лет скитания в межзвездных безднах. Кейбер, Пурхис, Ингрид, врач Лума и два механика-инженера должны были оставаться в звездолете,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 «Включите воздух!» – скомандовал эрк Нуор, оставшимся в корабле, которых уже отделила непроницаемая стена. Только после того, как давление в камере достигло десяти атмосфер и стало выше наружного, гидравлические домкраты выдавили плотно припаявшуюся дверь. Давление воздуха почти выбросило людей из камеры, не давая ничему вредному из чужого мира,